Глава 54. Решительный. Натан. На следующий день. Среда, 17 августа 2022 года. 8 часов 30 минут. Натан. Вчера у меня был лучший секс в жизни, без сомнений. Устанавливаю в переговорной комнате проектор, готовлю слайды для презентации перед гендиректором, проверяю, все ли документы распечатаны. Специально пришел на целых 40 минут раньше, чтобы как следует подготовиться к совещанию. Мысли же, то и дело, возвращаются к вчерашнему вечеру, точнее, ночи. Есть в моей рыжей прелести одно уникальное качество, которому любой позавидует. Пожалуй, ее можно полюбить только за это, даже если других достоинств не было бы. Обычно женщины в гневе устраивают истерики – Дуются, выгоняют мужей из спален, делают кучу других глупых вещей. Ждана же тащит меня в койку. И пока весь гнев вместе с криками и стонами из нее не выйдет, не успокаивается. Вчерашний вечер был во всех отношениях особенный. Моя стервочка была в бешенстве, так что спал я сегодня от тела часа четыре. Все остальное время она в буквальном смысле с меня не слезала. «Да чего же сладкое создание?» Лениво перелистываю документы, достаю из кармана коробку с кольцом. Не решился оставить в квартире, вдруг ждана, найдет и не так поймет. Я ведь не определился, надо ли оно мне вообще. «Кого ты дурачишь, Карц?» «Значит, о том, как провести с ней остаток жизни на каком-нибудь тропическом острове ты думал?» «А как предложение сделать? Струсил?» Как я ей тогда предложу остаться со мной? Если уж звать на Край Света, то в качестве жены. И, кстати, про Край Света это я так, слову. Пока еще не решил, куда и зачем буду ее звать, но что буду, определенно. «Милый, ты хочешь сделать мне предложение?» Буквально подпрыгиваю на месте, услышав игривый бас Трубачева-младшего. «Кирилл, какого лешего так подкрадываешься?» Быстро убираю кольцо обратно в карман. «Да к тебе сюда и слон незаметно завалился бы. Сидишь, витаешь в облаках. А надо о труде насущном думать», — хмыкает он. «О труде уже подумал», — кивая в сторону документов, разложенных для всех участников совещания. «Ты чего так рано явился?» «Проштудировать контраргументы, когда отец начнет рубить на корню мою новую идею? Ты от темы не уходи!» «Зачем кольцо?» Он присаживается рядом, просит показать, с интересом разглядывает. «Красивая работа. Я бы Кири такое заказал. Где купил?» «Позвони моему отцу, он тебе сделает», пожимаю плечами. «Твой отец постарался. Так у вас все серьезно? Собираешься сделать предложение?» «Думаю об этом». «Подожди. Ты у отца уже заказал кольцо и просто думаешь? Странный вы народ, немцы. Хорошая девочка». «Женитесь и делайте ребенка». «Не поверишь, моя маман мне вчера то же самое сказала». «Ты познакомил ее с родителями?» — хмыкает Кирилл. «Ну все, дружище, они из тебя теперь и с мертвого, ни женатого не слезут». «Да вот же!» «А когда ты решил, что хочешь жениться на Кире?» Кирилл откидывается на спинку кресла, закрывает глаза, будто мысленно возвращается в прошлое отвечает с грустной улыбкой. В тот день мы с ней впервые по-настоящему поругались. Вышла до Блевотины мерзкая ссора, я ревновала ее ужасно, а она пошла пить кофе с каким-то кудрявым ослом. Поцапались так, что искры из глаз. И вот в пылу ссоры она призналась мне в любви. Мне так приятно было, что я тут же выдал ей ответное признание. В тот вечер было полно работы, а я вместо того, чтобы засесть за проекты, не мог оторвать от нее взгляда. Тогда и понял, хочу всю жизнь на нее вот так смотреть. «После этого ты сделал предложение?» «О, нет. После этого я ее бросил. Помнишь, когда я улетел в Оман?» «Вспоминаю то время из жизни друга, когда они с Кирой расстались в первый раз. Его в те месяцы будто не было». «Будто заменили на Кирилла-робота с вечно хмурой рожей. Я тогда так и не понял, нахрена ты ее бросил?» «И страха, что она поймет, что я с изъяном...» Горько усмехается Кирилл. «Тогда я думал, что не могу зачать ребенка, и мне было стыдно ей в этом признаться. Все равно, что расписаться в том, что я не мужик». «Тогда она уже была беременна, да?» «Ага». И я, как последний осел, вытрепил все нервы своей любимой беременной девушки. «Молодость, глупая молодость», — качает он головой. «Вообще-то ты познакомился с Кирой, когда нам было по тридцатнику? А я не говорил, что с годами сильно поумнел. Сейчас я сделал бы все по-другому». Друг зарывается в собственные мысли, отворачивается от меня, чему я, впрочем, только рад. Своих мыслей тоже с избытком. Брак Трубачёвых — яркий пример того, как отношения строить не нужно. Эти двое наделали столько ошибок, что мне лично удивительно, как они смогли остаться вместе. А ведь невооружённым взглядом было видно, что любят друг друга да и коты. Хочу ли я через много-много лет жалеть, что не сделал всё по-человечески в отношениях со Жданой? Что-то там менять, пытаться наладить, если вообще будет такой вариант. Не проще ли сразу делать, как надо? Вот возьму и сделаю. Отвезу Ждану на побережье, найду какой-нибудь приличный ресторан и на закате достану кольцо. А что, отличная идея, это ей запомнится. Можно было бы попросить пару отгулов и прямо завтра... Стоп. Завтра у Трубачева день рождения. Кира нас со Жданой из-под земли достанет и привезет на праздник. Месяц назад лично привезла приглашение. Тут же вспоминаю одну важную деталь. «Кирюх, ты приглашал Шилова на день рождения?» «Естественно. Надо сегодня же с ним переговорить, чтобы завтра без сюрпризов, когда столкнется с ожиданной на вечеринке».